«Да зачем нам договор? Мы же не будем судиться!» Без договора только даром. В этой главе та база про договоры, которую должен понимать любой творец. Начнем с общекультурного знания, потом перейдем к юридическому. Эту часть и следующую про интеллектуальную собственность прочитал и дополнил юрист и патентный проверенный Алексей Башук. У него есть фирма «Башук Чичканов» в которой все специализируются на защите интеллектуальной собственности от произведений и товарных знаков до патентов и коммерческой тайны. Договор нужен не только для суда. Часто думают, что договор – это документ сугубо для разборок и судов, а значит, если в проекте все идет хорошо, то и договор не нужен. «Мы же нормальные люди, всегда договоримся, зачем нам заранее готовиться к худшему?» Есть правда в том, что до суда вы, скорее всего, не дойдете. Но договор нужен не только для этого. Договор повышает ваш статус, особенно когда вы сами предлагаете его подписать. Это манифест серьезности намерений. Без договора вы как любовник выходного дня, а с договором полноправный партнер. Он открывает возможности для работы с юрлицами, а значит, ваши проекты растут в цене. Физик еще может вам закинуть на карту 10 тысяч без бумажек, а вот ваши первые 100 тысяч от юрлица будут только с договором. А потом миллион, а потом 5. А еще договор – это инструмент формализации обязательств. Чтобы его заключить, вы должны, собственно, договориться. Что именно вы сделаете, в каком объеме, в какой срок, в каком формате, кто и за что будет отвечать, какие штрафы, и прочие санкции предусмотрены, что с правами и возможностью дальнейшего использования. Договор заставляет это сформулировать и зафиксировать. На словах все это упорядочить невозможно. Договор выделяет вас среди коллег. Если вы частный специалист, то большинство ваших коллег работает на доверии. Вы с договором выглядите лучше на их фоне. Сам договор может быть предметом хорошего дизайна. Вы можете разработать красивый шаблон с приятной типографикой, нормально структурировать пункты и написать договор понятным простым языком. Это все влияет на воспринимаемую ценность работы. Понятно, почему у этого творца дороже. Договор дисциплинирует. В договоре должен быть план и состав работ. Когда клиент подписывает его – Он подтверждает, что объем и сроки будут именно такими. Это не значит, что вы потом будете тыкать его носом в документ. Это скорее ритуал. Клиент берет на себя ответственность. Я не потребую от вас больше, чем написано в документах. Также договор дисциплинирует вас. Одно дело, вы на словах пообещали клиенту, что работа будет готова к понедельнику. Совсем другое, когда у вас в договоре написан четкий срок. Само это осознание уже меняет ваше отношение к работе. Каким может быть договор? Любым, пока соблюдаются минимальные гигиенические нормы. Первое. Определены стороны. Второе. Определены взаимные обязательства. Кто что должен сделать, в какой срок и при каких условиях. Третье. Стоят подписи обеих сторон на бумаге или электронно. Шаблон договора можно скачать из интернета и скорректировать под свои задачи. Получится типичный документ с фразой «Заключили настоящий договор, а не же следующем, в первом абзаце. Это отвратительная формулировка, но она действует успокаивающе на юристов в корпорациях. Можно сделать с нуля необычный по форме документ. Например, на одну страницу или с меньшим уровнем формализма, или сверстанный в два столбика. Он понравится клиентам своей необычностью, но будет раздражать юристов. Когда они видят необычные формы документов, им приходится внимательно вчитываться в каждую строку, а это дополнительная работа. Формально они не правы, но по-человечески их можно понять. Если хотите быстрее проходить согласование юристов, готовьте более стандартно выглядящий документ страниц на 5. Договор можно написать в строго формальном или более разговорном стиле это все равно будет договор. Нет такого, что текст с канцеляризмами – это юридически обязывающий документ, а любой другой уже нет. В судебной практике были случаи, когда договором признавали переписку в мессенджерах в характерном стиле. А еще доказывали ничтожность документов с максимальным уровнем канцелярита. Язык договора не влияет на его юридическую силу вам могут предложить другую форму договора. Когда будете работать с крупными компаниями, местные юристы наверняка предложат свой договор. Они назовут его «стандартным». Ничего плохого в этом нет. Но их документ нужно внимательно прочитать. Условия там будут не в вашу пользу. Как минимум поищите строки, которые обяжут вас платить какие-либо штрафы и компенсировать убытки. Не относитесь к этому документу как к личному оскорблению. Люди просто работают, чтобы защитить своего работодателя. Вы имеете право обсудить более выгодные для себя условия. Когда найдете проблемные места, пишите письмо клиенту с предложениями. Он их одобрит, а юристы включат в договор. Если разговор про проект с гонораром в миллион рублей, разумно позвать своих юристов за 50 тысяч, чтобы они почитали документы за вас и указали на потенциальные проблемы, особенно на те, которых в договоре нет. Об этом в следующей части. Не суетитесь. Иногда бывает так, что сроки старта проекта поджимают, а договор еще не подписан. Появляется импульс начать работать без него и заключить его когда-то потом. Так в целом можно, главное, не затягивать. Чего точно не стоит делать, так это подписывать договор не читая. Типичное условие в шаблонах крупных компаний. Исполнитель обязуется компенсировать все убытки, причиненные заказчику в связи с этой работой. Какие это могут быть убытки, страшно представить. Вам такое не нужно. Не подписывайте, не глядя. Почему вы говорите, что до суда не дойдет? Суд случается, когда вы вообще не смогли договориться. Уже все потеряно, и обе стороны ушли в отказ. Это происходит крайне редко, и большая часть конфликтов разрешается задолго до искового заявления. На то есть три причины. Первая причина ⁇ суды идут долго. Чтобы пойти туда, сначала нужно направить официальную претензию, через месяц подать исковое заявление, чтобы вам назначили заседание еще месяца через два. Само разбирательство может занять от пары месяцев до года, смотря насколько у вас сложный спор. Очевидно, что люди так действуют только при неразрешимых спорах. Вторая причина – за суды нужно платить. В теории вы можете написать досудебку и подать исковое самостоятельно, но опыт показывает, что этим будут заниматься юристы. А это сразу предоплата не менее 20 тысяч рублей, плюс госпошлины и оплаты каждого заседания. Некоторые споры могут сжирать сотни тысяч рублей. Поэтому настоящее правовое рубилово случается только на реально дорогих проектах. А еще решение арбитражного суда – это публичная информация. Если потом о вас будут наводить справки перед большими, дорогими проектами, то участие в спорах всплывет, неважно, истец вы или ответчик. Будет ли это проблемой? Кто знает. Можно ли не платить налоги, если вы работаете без договора? Одно с другим не связано. Если вы получаете доход, вы должны в каком-то виде заплатить налог. Это касается работы и по договору, и без него. Другое дело, как налоговая служба узнает, что вы этот доход получили? Если вы уходите от налогов, клиент считает это недостойным поведением. Для него такой подход значит, что вы ненадежный человек, который играет не по правилам и привык обманывать в мелочах как если бы вы с ним вместе пошли в магазин, и вы бы украли жвачку у кассы. Вроде мелочь, но это смотрится странно. Люди, которые делают проекты за десятки миллионов рублей, всегда платят налоги. Не хотите платить много налогов? Покупайте патент. Экономия может быть существенной. Не позорьтесь, не просите кинуть денег на Сбер с пустым комментарием. Первая мысль любого клиента – Если он меня кинет, я потом не докажу, что эту сумму перевел за работу. Зачем вам такое первое впечатление? А можно не подписывать договор? Да, договор можно не подписывать, если вы готовы подарить клиенту свою работу и остаться после этого виноватым. Это же типичная ситуация из чатов про клиентов из ада. Мы с ним на словах договорились об одном, я ему это сделал, а он все переиначал и теперь требует вернуть деньги. Если вам попадется достаточно принципиальный заказчик, который перевел вам деньги без договора и хочет их теперь вернуть, он может даже заявить в полицию. Вам оно надо? Когда вы не подписываете договор, то пропускаете важную часть работы – формализацию взаимных обязательств. Вы нигде не выписали и не подтвердили с клиентом, что сделаете именно это – Именно в этот срок и именно за эти деньги. А раз ничего не было зафиксировано, кто-то из вас со временем все позабудет и переиначит. На что смотреть в договоре? Теперь база прочтения договора. Задача – сделать так, чтобы вы не были совсем беспомощны, когда столкнетесь с договором от клиента или скачаете что-то из интернета. Большой проект – наймите юриста. После этой части у вас может сложиться впечатление, что вы преисполнились в понимании договоров, поэтому теперь сами себе юрист. Оно ложное. Если проект большой, дорогой и важный, не поскупитесь на услуги профессионала. В этой работе много подводных камней, о которых вы никогда не узнаете, если никогда не занимались правом профессионально. Договор – это не только что написано. Это еще и что не написано, а еще, что об этом думают суды в последние несколько лет. Все это влияет на то, как документ будет применяться. Это работа юристов, они в этом разбираются. Вы – нет, и это нормально. Например, идет проект, вы что-то уже сделали. Тут заказчик решает отказаться от работы. Мало ли, изменились планы, и ваш дизайн больше не нужен. У вас в договоре ничего не сказано про досрочное расторжение. Когда вы его подписывали, то не знали, что это нужно предусмотреть. А раз указаний нет, значит, применяются стандартные условия. Пока клиент не подписал акт, он не принял работу целиком. А если была предоплата, вы должны ее вернуть, даже если вы что-то уже сделали». Допустим, в договоре написано «заказчик компенсирует фактические расходы исполнителя на создание произведения». Вы сделали 80% работы и считаете, что сможете удержать 80% стоимости проекта. А юрист полистает судебную практику и увидит, что под фактическими расходами суды понимают только потраченные деньги, например, на покупку шрифтов или аренду серверов. И то, если сохранились чеки, есть возможность доказать, что вы все это купили именно для текущего проекта. И вот вы опять в пролете. А как тогда правильно? Юрист изучит вашу задачу и предложит корректную формулировку. И это один нюанс, а их в каждом договоре могут быть десятки. Еще юриста имеет смысл привлекать на составление типового договора. Хорошо, когда есть проверенный и хорошо составленный документ, который учитывает ваши задачи и защищает там, где это важно, именно в вашем случае. Если клиенты часто спрашивают типовой договор, потратьте время и составьте его с профессионалом. Тогда все последующие сделки пройдут спокойнее. Ну и если вы побаиваетесь документов, от чего не обратиться к профессионалам? Теперь о том, как считать договор самостоятельно, если вы решили не работать с юристом? Стандартный договор – это лукавство. И что за ним скрывается? Если кто-то говорит, что перед вами типовой договор со стандартными условиями, знайте, никакие значимые условия не могут быть стандартными. Вот как на самом деле. Есть минимальный состав договора. Там указаны вы, ваш клиент и суть работы. Например, Исполнитель делает такой-то дизайн за такие-то деньги в такой-то срок. Это можно изложить на одной странице, включая банковские реквизиты. Такая бумажка, подписанная с двух сторон, это юридически обязывающий документ. На ваши отношения с клиентом распространяются все законы Российской Федерации. Например, в Гражданском кодексе есть правила, которые касаются форс-мажорных обстоятельств, вне зависимости от того... Есть у вас раздел про форс-мажор или нет, эти правила на вас распространяются. Получается, что по-настоящему стандартный договор – это ГК и другие законы России. Копировать оттуда условия в ваш договор нет смысла, они и так действуют. Вписывать что-то, противоречащее закону, тоже нельзя. Но закон России не описывают всю полноту вашей работы. Например, каков порядок оплаты? Вы работаете по предоплате или без? Можно и так и эдак. О чем именно вы с клиентом договорились? В ГК ничего не сказано про то, как стоит принимать конкретно вашу работу. В какой срок клиент обязан дать комментарии, а вы доработать? Об этом нужно договариваться. По умолчанию считается, что результаты интеллектуального труда принадлежат вам, даже если за него заплатили. Значит, в договоре нужно отдельно прописывать передачу прав и лицензий, об этом будет глава. А какой у вас порядок работы? А кто за что отвечает в случае нарушения сроков? А что, если сроки нарушил заказчик? Все это важные детали работы, и они нестандартные. Когда вам говорят «наш стандартный договор», это означает следующее – договор, в котором все наши интересы максимально учтены и по которому соглашаются работать большинство исполнителей, потому что не читают документ. Стоит внимательно изучить предлагаемую вам форму договора, чтобы понять, на что же вы соглашаетесь и соответствует ли это реальности. Представьте, что команда сменится. Есть логика в том, чтобы не вникать в нюансы договора. В 99% случаев никто не откроет его после подписания. Вы сделаете проект по плану, где-то отступите от изначальной задумки, туда-сюда, переговоры, доработка и готово. Договор был нужен, чтобы запустить проект, а дальше вы сориентируетесь, потому что обе стороны нормальные люди. Вы заинтересованы в хорошем результате и вам не нужна бумажка, которая будет регулировать ваши ежедневные отношения взрослых добросовестных людей. Ключевые слова – отношения людей. Но что, если на стороне клиента сменится команда и тех самых людей, с которыми у вас были отношения, в проекте больше не будет? Допустим, у вас был типовой договор. Он нужен был обеим сторонам скорее как формальность, потому что у вас отличные отношения. С клиентом вы на словах договорились о чем-то содержательном, закрепили все в чате. Договор не актуализировали, потому что спешили начать работу. И тут команда заказчика меняется, например, из-за внутреннего конфликта. На место старых людей приходят новые, а проект еще не завершен. Новые представители клиента ничего не знают о ваших договоренностях. Старые чаты удалены и остался только договор. Теперь все будет происходить ровно так, как сказано в бумажках. Изучая документы, Представляете именно такой исход? Скорее всего, такого не будет. Но когда что-то похожее случится, вы поблагодарите себя за предусмотрительность. Это как ремни безопасности в автомобиле. 99,999% времени они не нужны. Но когда случится ДТП, они могут спасти жизнь водителю и пассажирам. Кто подписывает? В договоре должны быть и вы, и кто-то уполномоченный со стороны клиента. Скорее всего, на основании устава компании это будет генеральный директор. Если подписывает не он, а кто-то другой, то не лишено смысла запросить копию доверенности. Если на вас посмотрят косо, скажите, что ваша бухгалтерия все равно затребует документы. Обычно к этому относятся с пониманием. Все боятся бухгалтерию. Свои данные тоже проверьте, чтобы не опечататься в реквизитах. Ошибетесь? Придется переделывать документы, а это лишняя возня. Ваши обязательства и результаты. Нужно четко описать результаты работы. Столько-то макетов, текст в таком-то объеме, столько-то иллюстраций и так далее. Для этой части подберите максимально простые и однозначные слова. Не должно быть такого, что вы рисуете иллюстрации для книги, а в договоре написано «художественное оформление макета издания». Должно быть что-то вроде создания иллюстраций столько-то штук». Полезно прописать формат итоговых произведений и технические детали. Изображение в формате PSD или AI на усмотрение исполнителя, с разбивкой на объекты по слоям. Цветовая модель ЦМИК без предпечатной подготовки. Представляете, что вашего заказчика уволили за коррупцию и теперь на все его сделки смотрят под микроскопом. Проверять их будут люди, которые ничего не понимают в дизайне или текстах. Они просто сверятся по табличке. Сказано 10 макетов в формате PSD. Предъявите. Чье слово «закон». Ищите раздел про обмен информацией и материалами. Там должен быть указан адрес электронной почты, сообщения с которого считаются юридически значимыми. Если этого пункта нет, Значит, его стоит добавить. Что-то в духе «Вся переписка, уведомления и обмен сведениями, связанными с исполнением обязательств по договору, осуществляется по электронной почте с использованием следующих адресов». «Ваш адрес тоже укажите», чтобы всегда можно было подтвердить. «Такого-то числа я выслал вам материалы на такой-то адрес со своего адреса. Вот подтверждение». Если сотрудник на стороне клиента уволился, а переадресацию почты не настроили, это не должно стать вашей проблемой. Всегда представляйте, что все прекрасные люди, с которыми вы сегодня договариваетесь, могут уволиться из компании одним днем, и на их месте окажутся люди совсем не прекрасные. Порядок приемки Обычно порядок в договоре указывают так. Вы отправляете работу и предоставляете акт выполненных работ. Клиент в течение 50 рабочих дней должен либо подписать акт, либо вернуть ваше произведение на доработку. Полезно добавить такое. Если от заказчика не было ответа в течение стольких-то дней, то работа автоматически считается принятой. Услуги, оказанными, претензий нет. Оплата, сумма, порядок и срок. В договоре или доп. соглашении Обязательно укажите все про деньги. Сколько стоит ваша работа, когда и при каких обстоятельствах клиент платит. Вот пример. Расчеты по договору производятся в следующем порядке. Предоплата в размере 250 тысяч рублей вносится заказчикам в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора. Полный расчет в размере 250 тысяч рублей производится в течение пяти рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи или с момента, когда акт считается подписанным. Общая стоимость работ – 500 тысяч рублей. НДС не облагается в связи с применением исполнителем упрощенной системы налогообложения. Заметьте, что в вопросах денег мы все дублируем словами. Вдруг кто-то будет копипастить текст из одного документа в другой и потеряет нолик. Ответственность за нарушение обязательств. Обычно договор предусматривает санкции за невыполнение обязательств обеими сторонами – пени или штрафы. Пени – это процент от суммы договора, штраф – фиксированная сумма. Рекомендуем прописать максимальную сумму пени для обеих сторон – например, 20% от общей стоимости работ по договору. Ну а это еще цветочки. По-настоящему интересны условия, где исполнитель несет ответственность за что-либо за пределами проекта. Например, если третьи лица заявят о нарушении прав в связи с проделанной работой. Если клиент понесет убытки из-за использования результатов работы если неисполнение обязательств с исполнителем приведет к убыткам заказчика или недополученной выгоде. Представьте ситуацию. Вы делаете клиенту сайт с презентацией его продукта. Заказчик передает вам папку с фотографиями, которые нужно разместить. Вы их используете, как-то меняете под свои задачи. Сайт сдан, запущен, вы получили деньги и живете дальше. Прошло два года. Команда маркетинга сменилась. Тех людей, которые делали с вами проект, в компании давно нет. Тут объявляется фотограф, который сделал исходные кадры. Оказывается, заказчик снимков не получал лицензию на их использование, а значит, не имеет права выставлять их на сайте. Подробнее об этом в главе про интеллектуальную собственность. Фотограф требует с заказчика 500 тысяч рублей. Это мерзость но он имеет на это право. Последний договор по сайту заключали с вами, а вы не заметили пункт, что берете на себя убытки в связи с претензиями третьих лиц. Фотограф получает свои 500 тысяч, а потом заказчик приходит требовать их с вас, потому что так написано в договоре. Чтобы защитить себя от подобной ситуации, нужно либо полностью снять с себя ответственность за претензии третьих лиц, либо ограничить ее. Для таких случаев нам и нужны грамотные юристы. Не воспринимайте пение и штрафы как что-то личное, будто конкретный юрист хочет конкретно вам, маленькому фрилансеру, сделать плохо. Ничего он не хочет, он про вас знать не знает. Просто с крупного бизнеса все кругом что-то вечно требуют и таскают его по судам. Есть даже люди, которые профессионально промышляют этим всевозможные патентные тролли, террористы по закону о защите прав потребителей и подобные. Задача юристов – делать процесс максимально невыгодным для всяких мелких пакостников. Вы просто попадаете под раздачу. Коррупционный блок. У корпораций есть пунктик насчет коррупции и коммерческой тайны. Поэтому в договоре может быть несколько страниц убористого текста о том, что коррупция – это плохо, а вам ничего нельзя. Проверьте, чего именно вам нельзя. Типовые ситуации такие. Нельзя быть супругом, сватом, братом, другом и бывшим однокурсником кого-либо, с кем вы работаете на стороне клиента. На самом деле это задача со звездочкой. А что, если вы окончили хороший вуз – и теперь все ваши однокурсники – топ-менеджеры хороших компаний. Нельзя давать и получать деньги от сотрудников, а также брать и дарить подарки сверх какого-то лимита. Нельзя быть госслужащим или иметь супругов или членов семьи на госслужбе. И далее в том же духе. Акционеры, должностные лица, конфликты интересов. Прочитайте и сверьтесь. Коммерческая тайна. Обратите внимание на условия, которые запрещают рассказывать что-либо о вашей работе, включая сам факт сотрудничества с компанией. Есть организации, которые лепят за такой штраф в миллион рублей. Это не значит, что они потом бегают за всеми, чтобы взыскать деньги. Это плохой пиар и маленьких обижать нехорошо. Но вам оно надо. Такие условия в договоре. Говорите так. Мои юристы запрещают мне подписывать договор, в котором сумма штрафа превышает 20% от суммы всей работы. Ранее мы говорили о скидке за публичность и наценку за приватность. Можно делать этот пункт договора предметом торга, например. Раскрывать стоимость работы в любом случае нельзя. Если вы не хотите, чтобы я в принципе рассказывал о факте нашего сотрудничества, Этот проект считается приватным и тогда стоит настолько-то дороже. Чтобы уложиться в заданный бюджет, нужно изменить положение о коммерческой тайне так, чтобы я мог указать вас как своего клиента на сайте. Также я могу предложить скидку, если вы мне разрешите использовать ваш логотип и обязуетесь дать отзыв на мою работу. Обсуждение этого блока обычно раздражает юристов, потому что Вы как будто залезаете на их территорию. Вашему заказчику не важны все эти условия, а вот юристы видят в их защите свою миссию. Поэтому можно подходить к этому так. Вы обсуждаете не стандартные положения о коммерческой тайне, а принципиальные вопросы публичности проекта и говорите не с юристами, а с заказчиком. Если работа должна быть строго приватной в полном соответствии с предлагаемым договором, это стоит дороже. Пусть ваш клиент воздействует на юристов, чтобы они смягчили условия конфиденциальности. С юристом нет смысла спорить. Применение ЭДО и обмен электронными документами. Если вы применяете ЭДО, то само согласие на это получать не обязательно, и прописывать это в договоре тоже нет необходимости. Но всем так спокойнее. Если вы не применяете ЭДО, но хотите обмениваться документами по почте, пропишите нужные адреса, и это уже обязательно. Авторское право и лицензирование. Тема отдельной главы. В двух словах. Нужно указать, кому переходит исключительное право на создание произведения или кому и как предоставляется лицензия. По умолчанию – Если это явно не прописано, никакие права заказчику не переходят, и он формально не может использовать вашу работу. Но об этом еще поговорим подробнее. В целом договор нужно прочитать очень внимательно и целиком, а потом организовать встречу и обсудить с клиентом все изменения. Звучит как бред, ведь вы с заказчиком уже общаетесь душа в душу, а договор всего лишь бумажка. Но вспомните, что ваш человек на стороне заказчика будет здесь не всегда. Когда он уйдет в отставку, на его место придет кто-то другой, и он будет работать с вами формально, по договору. Во время работы над рукописью Ильяхов читает контракт с окологосударственной структурой. Сумма контракта менее 2 миллионов рублей, а штраф за каждое нарушение контракта более 10 миллионов рублей. Это не шутка. Это указано на восьмой странице. Всего в договоре 70 страниц. Плюс 22 технического задания. Обсуждение этого контракта идет больше двух месяцев. Хочется верить, что когда вы это будете слушать, договор согласуется с адекватными штрафами. Читать 100 страниц документации ⁇ это цена, которую нужно платить за работу с крупником.